Глава четвертая. Южноморск. Наши дни. Ему казалось, что машина ехала очень долго, хотя потом врачи уверяли, они находились на вызове неподалеку и поэтому домчались за пять минут. Доктор, ощупав пульс, констатировал смерть, а Ивашов, не узнавая себя, просил его вернуть отца к жизни. «Он не мог умереть», — бормотал Сергей, словно находясь в трансе. «Он был здоров». «Крепок! Спасите его, умоляю вас! Быстрее отвезите отца в реанимацию!» Пожилой эскулап, фыркнув в густые седые усы, вежливо произнес. «Молодой человек, я разделяю ваше отчаяние и с удовольствием бы оживил вашего отца, но я не бог. Да, ваш отец не должен был умирать, с этим я согласен. Думаю, кто-то позаботился о том, чтобы он ушел на тот свет раньше отведенного ему времени». «Посмотрите, разве вы не видите признаки отравления?» Он повернулся к менеджеру. «Вызывайте полицию. Не думаю, что такое могло произойти от еды, которую готовят в вашем ресторане. По моему мнению, яд ему подсыпали, а кто и зачем, не знаю. Я не следователь». Менеджер с бледным, как полотно, лицом снова схватился за мобильный. «Полиция. Убили человека». Сергей его уже не слышал. Он продолжал стоять на коленях возле трупа отца. Молодой человек очнулся только тогда, когда приехала полиция, и усталый следователь в черных старых брюках и бежевой рубашке без рукавов с разводами пота под мышками стал опрашивать свидетелей. Когда его худая рука опустилась на плечо Ивашова-младшего, тот вздрогнул, как от прикосновения гадюки, и резко вскочил. — Мне сказали, это ваш отец? — поинтересовался следователь, — Сморщив желтоватое лицо, Сергея поразили его тусклые, равнодушные глаза болотного цвета. — Вы ужинали с ним? — Вы кто? — Адвокат только сейчас начал возвращаться в реальность. — Разве вы не слышали? — раздраженно спросил полицейский. — Следователь, майор Борис Павлович Прокопчук. — Понятно. Ивашов вытащил свое адвокатское удостоверение. Мы с вами почти коллеги. — Ключевое слово «почти». Безапелляционно отозвался Прокопчук. — Позвольте задать вам несколько вопросов. Ивашов кивнул, подумав, что вряд ли он мог бы ответить отрицательно. — Еще раз спрашиваю, — буркнул следователь не очень любезно, — вы ужинали с ним? — Да, — кивнул Сергей. — Сегодня отец позвонил мне и пригласил на ужин в это кафе. Менеджер говорит, вы ругались. Скорее констатировал, чем уточнил Прокопчук. — Видите ли... Отец оставил меня с матерью, когда мне было 10 лет, — попытался объяснить молодой человек. Он не видел меня в 18 лет и вдруг нежданно-негаданно объявился. Стоит ли говорить, что я был на него обижен и вообще не хотел идти в кафе? Однако он меня убедил. — Интересно, как же это ему удалось? — ехидно спросил следователь. — Денег пообещал, что ли? Ивашов заскрепил зубами и чуть не треснул майора, полысоватой, дынеобразной голове. Несмотря на небольшой стаж работы, денег у меня достаточно, парировал он. Отец намеревался о чем-то меня просить, якобы кроме меня ему никто не может помочь, но когда я пришел, стал говорить о наследстве. Мы давно решили с матерью, что нам ничего от него не нужно. Разумеется, я вспылил и ушел. Следователь открыл рот, намереваясь еще что-то спросить. Но к нему подошел довольно молодой мужчина в потертых джинсах и белой футболке с логотипом какого-то футбольного клуба. «Его отравили», — мрачно сообщил он, потерев недельную щетину на подбородке. «Судя по всему, цианид Пена изо рта, запах миндаля. Бутылку шампанского, тарелки и содержимое бокалов я забираю на экспертизу, хотя и без экспертизы многое ясно». «И что тебе ясно?» копчук сощурил и без того узкие глаза. — Отравить хотели только покойного, — отрапортовал парень, видимо, судмедэксперт. — Шампанское бутылки, миндалем не пахнет, зато из его бокала запашок, как на кондитерской фабрике. К содержимому второго бокала у меня претензий нет. — Скажи санитарам, чтобы уносили труп, — скомандовал майор и повернулся к Ивашову, внимательно слушавшему их разговор. «Теперь вы знаете, как умер ваш отец. Скажите, вы действительно сильно его ненавидели?» Сергей сначала покраснел, потом побледнел. «К чему вы клоните?» — прошепел он. «Вы хотите сказать, что это я отравил собственного отца? Как бы то ни было, вы первый подозреваемый!» С какой-то радостью сообщил следователь. «Надо полагать и единственный», — усмехнулся Ивашов. «Все происходящее казалось ему каким-то фарсом». Впрочем, интересно, какой же у меня был мотив? Я не общался с отцом в восемнадцать лет и, тем не менее, не прибил его в темном закоулке. Что же нашло на меня сегодня? Майор скривился, и его подвижное лицо покрылось сетью мелких морщин. Интересно, сколько ему лет? Сорок, пятьдесят, шестьдесят? В данном случае мотив не нетрудно вычислить, огорошил он Сергея. Допустим, отец пригласил вас чтобы поговорить о наследстве и сказал, что написал на вас завещание, однако намекнул, что по каким-то причинам может передумать. А чем не мотив? — Ерунда какая-то, — пробормотал Ивашов. И какие же причины заставили бы его передумать? Что вы сочините на этот раз? Только прошу вас, давайте поубедительнее, ибо я адвокат и способен защитить самого себя. Уверяю вас, ваши идиотские формулировки не прокатят в суде. «Надеюсь, вы не намерены меня...» Он сделал многозначительную паузу. «Задержать на сорок восемь часов». «Я намерен предупредить вас, чтобы вы не уезжали из города», лединым тоном проговорил следователь. «Не буду брать подписку о невыезде, поверю на слово. Оставьте свой адрес и телефон». Ивашов вытащил визитную карточку и протянул Прокопчаку. «Пожалуйста, здесь все данные. Смею вас уверить...» что из города я не уеду. У меня два судебных слушания на неделе. — Рад за вас, — усмехнулся майор. — Скажите, ваш отец случаем не проговорился о своих врагах? — Если вы хотите спросить, подозреваю ли я кого-нибудь в его смерти, то честно отвечу «нет», — отчеканил Сергей. Я много слышал о делах отца, о его связи с криминалитетом, но только то, что слышали все. Впрочем, менеджер кафе может подтвердить, что наш разговор длился недолго. — Кстати, если бы отец сказал мне, что ему угрожает опасность, и он ждет от меня помощи, то я бы не вспылил, — добавил он и вздохнул. — Ладно, можете быть свободны. Прокопчук махнул костистой рукой. — Еще раз повторяю, из города не уезжайте. Когда вы мне понадобитесь, я вам позвоню. Он отвернулся к санитарам, выносившим из ресторана носилки с безжизненным телом, и Ивашов почувствовал, как в его душе что-то шевельнулось, и это что-то не было ненавистью, скорее, сожалением. Слишком поздно во всех смыслах отец решил вернуть сына. Слишком поздно. Он поплелся к машине, рассеянно включил зажигание и поехал по утопавшему в летних сумерках городу. Его квартира находилась недалеко от офиса недалеко от кафе, где он в первый и последний раз за 18 лет видел отца. Припарковав автомобиль возле дома, он вошел в подъезд, как всегда чисто убранный руками жильцов, и стал медленно подниматься по лестнице. В двухкомнатной квартире, в которой они жили с матерью много лет, его встретила тишина. К ней он никак не мог привыкнуть. Полгода прошло со дня смерти мамы, А ему все казалось, что она выйдет к нему навстречу, обнимет, поцелует и скажет, что приготовила на ужин. Так было много лет, и все оборвалось в один день. Вспомнив о матери, Сергей вдруг с изумлением заметил, что не винит отца в ее смерти, впервые за долгие месяцы. Наверное, потому что сегодня отец не показался ему счастливым человеком и сам отправился туда, откуда не возвращаются. Но если со смертью матери было все понятно, нелепая смерть отца рождала вопросы. В его случае убийцу могут искать очень долго и, вероятно, не найдут. Если криминалитет решил отомстить ему, они тщательно подготовились. Тогда он единственный, кому важно найти убийцу и отдать в руки правосудие. Если его самого не обвинят в этом преступлении». Ивашов сел на новый диван, купленный после смерти мамы, прислонился спиной к его мягкой спинке с бежевой обивкой и задумался. Судмедэксперт сказал, что отца отравили в кафе и что яд подсыпали в бокал, а не в бутылку. Но кто и когда успел это сделать? До их прихода вряд ли. Никто не мог предугадать, куда сядет Ивашов-старший. Сергей сел у окна, но мог выбрать другое место. Отравители не стали бы полагаться на случай, значит, яд подсыпали, когда они уже сидели в ресторане. Официант тоже исключается, Сергей следил за каждым его движением, чтобы не смотреть на отца. Больше никто и не подходил к их столику. Не подходил. В памяти возник наглый Микки Маус, приглашенный для компании, сидевший у сцены, но почему-то вертевшийся возле них. А почему он, собственно, решил что Микки Мауса пригласили для веселой компании. Убийцы отца хорошо все прочитали, когда в зал заходит аниматор. Разве его кто-то опасается? И восточная красавица тоже появилась не случайно. Она отвлекла на себя внимание, когда Микки Маус сыпал яд в бокал отца. Да, все сходится, иначе и быть не могло. Сергей дал себе слово завтра, несмотря на занятость и усталость съездить в кафе, чтобы подтвердить свое предположение. Перед глазами возник отец, умолявший его выслушать что-то важное. Может быть, потом, немного погодя, речь пошла бы вовсе не о наследстве, а о чем-то другом. Может быть, отец знал, что его жизнь висит на волоске и хотел рассказать о своих проблемах? Какой же он был самовлюбленный, эгоистичный дурак, если его не выслушал? Человек просил о помощи и не получил поддержки, у родного сына. Сергей обозвал себя идиотом, тяжело поднялся и поплелся на кухню. Аппетит пропал, но до смерти захотелось выпить рюмку коньяку, успокоиться и привести в порядок мысли. Сергей никогда не злоупотреблял спиртным, осуждал тех, кто считал его лучшим способом расслабиться, но сегодня ему хотелось именно коньяку, может, еще и для того, чтобы помянуть безвременно ушедшего отца. Он открыл дверцу белоснежного кухонного шкафа, достал бутылку, уже початую, его друзья часто просили рюмочку, и, налив янтарной жидкости в хрустальную рюмку, залпом выпил. Коньяк обжег горло, кровь, казалось, забурлила в жилах, но ожидаемого успокоения это не принесло. Ивашов с неудовольствием поставил бутылку на место, сполоснул рюмку и, расстегивая рубашку, направился в ванную, чтобы принять Горячий душ — проверенное средство. После него он всегда засыпал, как убитый. И действительно, струи воды оказали на него волшебное действие. Мысли об отце и его собственной вине оставили молодого человека, и он, закутавшись в большое махровое полотенце, пошел в спальню и упал на кровать, дав себе слово следить за тем, как продвигается следствие по убийству отца и, если понадобится, самому включиться в расследование. Уже сквозь сон он услышал, как трещит мобильный, но не протянул руку, потому что ни с кем не хотел говорить. «Завтра, все завтра».